Глава шестая Уже больше месяца я жила в доме мужа. Минуты казались мне вечностью, дни тянулись, а монотонность происходящего заводила в тупик. Не всегда нам с Джеком удавалось позавтракать вместе, зачастую он уезжал слишком рано, и я, проснувшись, не заставала его в постели. Все эти дни были наполнены невыносимой тоской. Джеку все время казалось, что его мама нуждается в помощи. Почистить овощи или уложить с тарелки в посудомоечную машину много времени не занимало, и я легко с этим справлялась, а все остальное свекровь предпочитала делать сама. Поэтому большую часть времени я грустила и слонялась просто так. Единственным моим развлечением, кроме книг, стала спортивная площадка с тренажерами, но и та часто была занята. Миссис Доусон с дочкой регулярно проводили на ней время. Мое же появление на площадке им было явно не по душе, поэтому я старалась приходить туда позже, чтобы избежать столкновения с ними. На кухне по-прежнему всем распоряжалась мама Джека. Она никому не разрешала вмешиваться в планирование меню и крайне ревниво относилась к приготовлению новых блюд. В то утро я осмелилась соорудить на завтрак яблочный пудинг. Мне хотелось сделать приятное Джеку. Я специально проснулась пораньше, чтобы опередить свекровь, и за 30 минут успела испечь невероятно вкусный и нежный пирог с приятным медовым оттенком. Сидя в столовой, я ждала Джека, который должен был спуститься с минуты на минуту, но в дверях появилась его мама. «Открой окно!» — выпалила она и стала оглядывать кухню в поисках того, что я еще успела натворить. «Здесь стало очень жарко, ты надымила!» Ее щуки мгновенно вспыхнули. «Сейчас Джек спустится к завтраку и провоняет. Вот именно поэтому я никогда не включаю духовку с утра!» Продолжила возмущаться она. «Дыма нет, просто немного душно!» Я приоткрыла форточку. «Когда Джек спустится, комната успеет проветриться!» Возмутилась я и тут же почувствовала на себе ее осуждающий взгляд. м м, -м! За спиной послышался голос Джека, который только что спустился в столовую в предвкушении вкусного завтрака. «Аромат свежей выпечки с утра, что может быть прекраснее?» Я смущенно улыбнулась в ответ и поспешно положила кусочек пудинга на тарелку. Джек с удовольствием его проглотил. «Как же вкусно! Этот запах навеял на меня воспоминания. Помнишь, когда мы встречались, ты угощала меня по вечерам пряниками? Кстати, почему бы тебе не испечь их? Готовь почаще, у тебя хорошо получается». Он притянул меня за плечи и в благодарность нежно поцеловал. «Рада, что тебе понравилось». — улыбнулась я. — Надеюсь, смогу еще не раз побаловать тебя. Взгляд свекрови, который я случайно заметила, выражал смесь чувств, о которых я могла лишь догадываться и предпочла бы не думать о них. — Мам, попробуй кусочек. Ты со своей диетой совсем похудела, — обратился к ней Джек. — Я не голодна, сынок, — отказалась она от пудинга. «Что случилось? Почему ты без настроения?» — поинтересовался он. Но она промолчала в ответ и печально опустила глаза. Миссис Доусон нравилась не сразу сообщать о причинах своего плохого настроения. Она наслаждалась страданиями близких людей, которые обычно сами выведывали причину, обеспокоенно засыпая ее вопросами. Но в этот раз обошлось без допросов. Мой супруг торопился на работу и удовлетворился ее молчанием. Мы проводили Джека и остались одни. «Ваш сын очень любит яблочный пудинг, я не понимаю, чем вы так огорчены. Вполне логично, что жена готовит мужу то, что...» — попыталась я объяснить. Но мама Джека, не дослушав меня, вышла из комнаты. Теперь и мое настроение было испорчено. Вживаться в устои чужого дома под зорким глазом свекрови оказалось непросто. Посидев некоторое время наедине со своими мыслями, я решила развеяться — Мне нужно было глотнуть свежего воздуха и отвлечься от постоянного недовольства миссис Доусон, которая все чаще преследовала меня в этих стенах. В дверях я столкнулась с братом Джека. «Крис, я как раз искал тебя!» — радостно воскликнул он. «Это тебе, возьми!» «Журналы?» — я нерешительно протянула руку. «Да, с работы привез. Я же говорил, что работаю в глянцевом журнале. Тебе должно понравиться. Женщины обычно в восторге. Там мода и все такое». Он широко улыбнулся. «Это что, плата за молчание?» — засмеялась я, вспомнив о просьбе Ника. «Скажешь тоже?» — он вымоченно улыбнулся. «Я надеялся, что ты уже забыла». Настроение Ника вмиг изменилось. «А я и забыла. В любом случае обещаю сохранить твою тайну». Я попыталась успокоить его. На самом деле лицо незнакомки до сих пор преследовало меня. Ее большие глаза, насмешливая улыбка и белоснежная кожа. Иногда возникала шальная мысль — Зайти к Нику и еще раз посмотреть на нее. Но, понимая, насколько щекотливым окажется мое положение, если он снова застанет меня в своей комнате, я сдерживалась. «Спасибо», — поблагодарил он. «Это важно для меня». «А журналы принес потому, что хотел поднять тебе настроение?» «Это очень мило с твоей стороны». Я прижала глянец к груди. «Послушай, Крис, он замешкался. А не поджаришь ли ты тостов, а то я на работу опаздываю?» Его веснушчатое лицо осветила мальчишеская улыбка. «Поджарю, конечно», — засмеялась я, но, увидев за Ником высокую фигуру мужа, осеклась. Джек возник будто из ниоткуда. Красивые голубые глаза смотрели на нас все больше и темнее. «Привет, Джек», — улыбнулся Ник, но тот ему не ответил. «Посмотри, что принес мне твой брат», — похвасталась я и радостно взмахнула рукой с журналами. Недовольный взгляд Джека говорил больше, чем сказали бы слова. «Почему ты вернулся?» Я направилась к столу. За спиной послышался голос Ника. «Джек, Кристина собиралась уходить, но я попросил ее поджарить мне тосты. Надеюсь, ты не возражаешь?» Я обернулась и увидела, как он растерянно смотрит на брата. «Почему бы тебе самому не поджарить себе тосты? Ты ведь делал это раньше?» Джек потянулся к портфелю с документами, который забыл на стуле. «Но мне совсем не трудно, Джек!» Простодушно отозвалась я и тут же поймала на себе ревнивый взгляд мужа. «Проводи меня до машины». Он резко схватил меня за руку и потянул за собой к двери. «Ник, надеюсь, мы больше не вернемся к этому разговору». Джек предостерегающе посмотрел на брата. «Хорошо», — панура ответил Ник. «Мы вышли в холл и стремительно направились к выходу. Джек сильно сжимал мои пальцы. «Больно!» Я попыталась высвободить руку, но он удержал ее. — Ты же оставалась с мамой, разве нет? — упрекнул он. — Да, но твоя мама ушла почти сразу после тебя. Да и я тоже собиралась, но Ник перехватил меня в дверях. С чего это вдруг ему вздумалось приносить тебе журналы? Муж недоверчиво взглянул на меня. — Джек, я... — Кристина, я не хочу, чтобы ты готовила Нику тосты. Супруг оборвал меня на полуслове «Пусть обходится на кухне без твоей помощи, так же, как и ты обойдешься без его подарков». Джек внезапно вырвал журналы из моих рук и швырнул в стоящий рядом мусорный бак. Я вскрикнула от неожиданности, прикрыв рот руками. «Джек, ты с ума сошел? Ты что творишь?» Набросилась я на мужа, задыхаясь от возмущения. «Это всего лишь журналы, которые твой родной брат привез мне с работы. Только попробуй поднять их». Я почувствовала разгорячённое дыхание мужа на своём лице. В следующее мгновение Джек громко хлопнул дверью машины и рванул вперёд. Я поднялась в спальню. Меня всё ещё трясло от безрассудной выходки Джека. В этот момент я ненавидела его. Отдышавшись, я плеснула в стакан воды, сделала несколько судорожных глотков и задумалась над нашими с Джеком отношениями. Он... Моя первая настоящая любовь, и я всецело отдалась ему. Любит ли Джек меня так же сильно? Да, в этом я не сомневаюсь, но его чувство другое, и проявляет он его по-своему. Неужели все мужчины в отношениях собственники?» Возможно, причина в том, что до замужества я вела самостоятельный образ жизни. С появлением Джека все быстро начало меняться. Теперь мне приходилось во всем советоваться с ним. Часть обязанностей он брал на себя, сопровождал, меня оберегал, ревновал, и это было правильно. Но я, самостоятельная и свободолюбивая, никак не могла привыкнуть к его заботе. Иногда даже очень приятно, когда молодой супруг ревнует жену вспомнились слова тети Глории. «Да, многим женщинам это нравится, и я не исключение. Моя тетя часто жаловалась на своего мужа, обвиняя его в равнодушии. С ее слов без ревности скучно. Она пыталась даже специально провоцировать дядю на эмоции, но он лишь отшучивался и все равно не ревновал» но сегодняшний инцидент на кухне не вызвал у меня приятных эмоций, и мне совсем не хотелось, чтобы муж ревновал меня к брату. Ник славный и безобидный, даже смешно, что Джек приревновал меня к нему. В своих мыслях я провела несколько часов и не заметила, как задремала. Вечерела, подходило время ужина, я успела позаниматься спортом, немного прогулялась в саду и поднялась в спальню, чтобы переодеться. Джек должен был уже вернуться с работы. Я вышла на лестницу, откуда открывался прекрасный вид на холл. Как я и предполагала, мой супруг сидел на диване в обнимку с мамой. Ее голова уютно покоилась на его плече. Он внимательно слушал ее и кивал, поглаживая по волосам. Джек всегда по-особенному внимательно относился к матери. Она же часто удерживала его в объятиях, словно боялась отпустить от себя. Он не избегал ласк, как многие выросшие сыновья напротив, отвечал со всей сыновней нежностью. Обычно я спокойно это воспринимала, но сейчас внутри меня происходило что-то непривычное. Меня обжигало незнакомое чувство. Что это? Я заметила, как закрылась дверь на веранде. Это Ник. Я хорошо видела его через стекло. Он наблюдал за мамой и Джеком, но не рискнул войти, а почему-то ушел. Чувства, написанные на его лице, были схожи с моими. Думаю, именно так выглядела я. И именно так на меня иногда смотрела миссис Доусон. Неужели это ревность? Низ живота жгло изнутри, я медленно вдохнула и закрыла глаза. Еще недавно я считала себя неревнивой. А что же теперь? Буквально несколько часов назад я обвиняла в этом Джека, а теперь сама ревновала его к родной матери. Глупости. Идиллия продолжалась недолго. Внезапно лицо моего мужа изменилось, стало взволнованным и недовольным. Он попытался встать, но миссис Доусон ухватилась за него. Она просила его упорно, долго. Лицо Джека потемнело и исказилось болью. Что происходит? Я в недоумении смотрела на них, не решаясь спуститься. Джек взмахнул рукой вверх и раздраженно выкрикнул «нет». Я вернулась в спальню в замешательстве. Увиденная сцена показалась мне странной. Задумавшись, я села у открытого окна. В комнату вливалось свежее дыхание вечера. Ник садился в машину. Почему он уезжает? Ведь он хотел войти в холл, но, заметив маму с Джеком, передумал. Теперь я еще больше уверилась в том, что Ника, как и меня, задела заживое, увиденное в холле. Тут я снова вспомнила о долговязом парне и таинственной незнакомке. Хранить секреты оказалось непросто. «Все в порядке?» Джек озабоченно выглянул в окно. Автомобиль Ника отъезжал от дома. Я настолько сильно увлеклась рассуждениями и воспоминаниями, что не услышала, как муж вошел в комнату. «Да», — растерянно ответила я. Джек резко задвинул шторы, так что край материи коснулся моего лица. Я вздрогнула и удивленно посмотрела на него, но он никак не отреагировал. Молча достал из кармана портмоне и бросил его на комод. На маленьком столике я увидела стопку журналов и несколько книг. Я с интересом взяла в руки журнал и быстро пролистала его. «Откуда это здесь?» Я изумленно повернулась к мужу. «Наверное, снова принес тот, на кого ты так внимательно смотрела в окно», — съязвил он. «Спасибо. С удовольствием почитаю». Я засмеялась и погладила его по плечу. Он промолчал. Джек, господи, какой же ты еще ребенок? Ну, это же глупо, ревновать к родному брату. Ты ведь и сам это понимаешь, не так ли? Он не улыбнулся мне. Черты его лица не смягчились, а напротив стали резче и угловатье. Он нервно кинул галстук на кровать и принялся за ремень. Джек, позвала я. Он не обернулся. Я беспомощно отдернула руку от его плеча. Джек, да что происходит? Не выдержала я и бросила журнал на стол. «Мне что, уже и с твоим братом общаться нельзя? С кем мне тогда разговаривать? Со стенами?» «В доме, кроме Ника, есть две женщины», — сухо заметил он. «Но тебе хочется общаться именно с ним». «Женщины, которые игнорируют меня», — вспылила я. «Ну что ты такое говоришь?» Смягчившись, Джек обернулся ко мне. «Я же вижу, вы прекрасно ладите». «Джек, ты ничего не видишь». Пудинг сегодня пришлось чуть ли не отвоевывать. Твоей маме не нравится, когда я хозяйничаю на кухне». «Что за глупости, Крис? Ты разве не заметил, с каким настроением она сидела и даже не попробовала его?» — возмутилась я. «Ты же знаешь, мама следит за фигурой», — оправдывал он. «Дело не в этом. Она считает кухню своей территорией, как и все остальное. И это так. Она здесь хозяйка». ну что теперь выдохнул он. «Раз так давай, и тебе я куплю плиту, будет у каждого своя». «Да, и пристрой мне отдельную кухню», съязвила я. «Крис, ты как маленькая», поддразнил он. «Я маленькая». «Ну, хорошо», протянула я. «Тогда и ты. Не веди себя как ребенок и не ревнуй меня к брату». Я вырвала из рук мужа полотенце и, опередив его, направилась в душ. Громкий выдох послышался за моей спиной. Я быстро скинула с себя одежду и зашла в душевую кабинку. Запрокинув голову, наслаждалась тем, как теплые струи воды стекали по лицу и телу. «Вода — жизнь!» — мелькнула в голове. Напряжение как не бывало. Мысли улетучились. Я услышала скрежет открывающейся кабинки и почувствовала, как муж прижимается к моей спине своим крепким обнаженным торсом. Его руки заскользили по моему животу, а губы — по шее. «Давай не будем ругаться», — прошептал он и развернул меня лицом к себе. Я решила притвориться обиженной и отвернулась, хотя уже не злилась на него. Поймав мои губы, Джек с жадностью впился в них. Мое тело мгновенно отреагировало. «Я тоже хотела его». Ссора добавила нам огня.